Как ты провел вечер, выходные? Дружеская беседа очень важна. Она укрепляет взаимоотношения, создает дух товарищества. Однако и здесь не помешает осторожность. Не увлекайтесь пустыми разговорами. Если коллега по работе спросил вас о том, как вы провели вечер или выходные, не вдавайтесь в подробности. Детали уместны только в том случае, если вы беседуете в баре, в нерабочее время. Но если вы находитесь в офисе, отвечайте коротко и просто «замечательно, спасибо» или «расскажу в обед» сегодня вечером.